Глава 176. «Пусть будет так, — говоришь ты мне. Ты кричишь во весь голос против вечности, но есть вечность, которая меня облагораживает. Ты возражаешь против стремления к почестям, но есть почести, которые меня возвышают, а бывает, что и унижают тоже». Пойми, дело не в вещах и не в почестях. Значимость их зависит от духа твоего царства. Прежде всего, они части целостности, разнообразящие ее часть. И если этой целостности служишь и ты, обогащая ее, ты обогащаешься сам. Можно подтвердить это на примере спортивной команды, если только она настоящая. Вот один из команды завоевал приз. Вся команда гордится, обогатившись сердечной радостью. Горд за свою команду и чемпион, он возвращается с кубком под мышкой и пылающими щеками. Но если нет команды, есть группа чуждых друг другу людей, приз значим только для чемпиона. Он презрительно поглядит на тех, кто не получил его а они позавидуют ему и возненавидят. Чужая удача будет каждый раз ударом в сердце. Теперь ты видишь, один и тот же кубок, для одних возможность стать благороднее, для других — хуже. Служит тебе только тот, кто тарит дороги взаимообменов. И еще пример. Мои юные лейтенанты. Они мечтают умереть за царство, и вот я сделал их капитанами. Они в славы, но разве стали от нее хуже? Я помог им стать еще деятельнее, еще преданнее. Облагородив их, я облагородил большее, чем они, царство. Лучше будет служить моему царству и флагман». В день, когда я сделаю его флагманом, своим воодушевлением он воодушевит и капитанов. И еще пример. Счастливая своей красотой женщина. Счастливая потому, что одарила счастьем мужчину. Как украшает ее бриллиант. Как украшает она любовь. Человек любит свой дом. Дом его так скромен но он трудится ради него днем и ночью. В доме не хватает пушистого ковра или серебряного кувшина, из которого наливают воду в чайник, когда пьют чай вместе с возлюбленной перед часом любви. И вот настаёт вечер, когда, наработавшись, он входит в лавку и после многих бессонных ночей, тяжелых работ, выбирает самый красивый ковер, самый красивый кувшин, как выбирают драгоценную реликвию. Он возвращается домой, порозовев от гордости. С сегодняшнего дня его дом будет воистину домом. Он созывает всех друзей отпраздновать новый серебряный кувшин, молчаливый, и застенчивый. Он разговорился во время своего торжества, и меня трогает его радость». Человек этот вырос в собственных глазах и еще преданней будет служить своему дому, потому что дом стал еще прекраснее. Но царство которому ты служишь, нет, если почесть и знаки отличия или богатство ты забираешь себе и только себе. Их словно бросают в бездонный колодец. Ты поглощаешь их. В тебе просыпается жадность, и ты все ненасытнее пестуешь в себе алчность. Ты не понимаешь, откуда горечь. Что приходит к тебе вечерами, когда ты оглядываешь свои сокровища, которых так неукротимо жаждал? Тщетны земные блага, твердишь ты. Тщетны. Тот, кто кричит о тщете вечного, служит одному себе. И, конечно, ничего не найдет.